Глава вторая. Гость из будущего. Москва, 16 марта 1942 года. Итингон решительно подсел к столу и велел. Рассказывай. Судоплатов откинулся на спинку скрипучего стула, закрыл глаза, отер ладонями лицо, как правоверный мусульманин. и медленно заговорил. «Уже год я держу в себе, и, знаешь, очень рад, что могу, наконец, исповедоваться!» «Я не поп», — криво усмехнулся на ум, «и даже не равин». «Так и я неверующий, «А почему мне?» Павел глубоко вздохнул. «После смерти Сталина в партии начнется грызня, и верх возьмет Хрущев». Медленно проговорил он. «Берию арестуют и сразу же расстреляют. Она с тобой, как пособников наркома, посадят. Тебя на двенадцать, меня на пятнадцать лет. Допрашивать будут жестко. Мне пункцию возьмут из спинного мозга. Да так неаккуратно, что потом всю жизнь сидеть будет больно. И без глаза останусь. И три инфаркта заработаю. Тебе тоже достанется». Но меня ты не сдашь. Да я и так был в тебе уверен». И Тингон выглядел растерянно и жалко. «Вопросы потом», — вздохнул Судоплатов. «Хотя я и сам ни черта не понимаю. В общем, прожил я долгую жизнь. А осенью 1996...» «Да-да...» одна «1996 года. Не знаю, что тогда случилось». «Вроде как гроза собиралась, а я, дряхлый старикан, еле плелся, добираясь до дачи, сверкнула молния и... и...» — напряженно спросил Наум. «И я очнулся здесь, в этом здании. Был май сорок первого года, как раз перед твоим приездом. И вот я, старый дед, вдруг ощущаю себя в этом вот теле, вроде еще молодом». «И отмена здоровым. Знать бы, как что произошло. Да хоть назвать это как? Переселение души, и перемещение сознания. Как хочешь, так и называй. Вот только вот он, я. И мне в этом году стукнет девяносто». И Тингон выглядел подавленным. Но вот лоб его нахмурился. «Постой», — проговорил он, — «ты же сказал, что власть захватит Хрущев. Это как? Он же помер». — Стоп, стоп, стоп, так это ты его? — Я, — кивнул Павел, — знаешь, что эта лысая сволочь понаделала со страной? Первым делом Никита всех партийцев, всех номенклатурщиков вывел из-под пригляды НКВД. Они стали новым правящим классом номенклатуры. Номенклатура лечилась в спецклиниках, отоваривалась в спецмагазинах, отдыхала в спецсанаториях. А народ в это время голодал. Хрущев запретил держать подсобные хозяйства. Из полок магазинов обычных торговых точек исчезла колбаса. Позакрывал кооперативы, запретил кустарей-одиночек. Начались восстания, рабочие и крестьяне спрашивали, чем им кормить детей. А на них посылали танки. «Значит, теперь не пошлет?» «Ты мне веришь?» Прямо спросил Павел. И Тингон вздохнул. «То, что ты рассказал, слишком невероятно, чтобы оказаться враньем. Да и когда ты мне врал? Вот что, рассказывай все, как было!» Судоплатов подумал и начал. Ближе к лету Красная Армия начнет контрнаступление в районе Харькова. Не знаю, как в этой, а в прошлой реальности взаимодействие фронтов, армии и дивизий было из рук вон. В итоге немцы прорвали нашу хилую линию обороны и дошли до самого Сталинграда. Там случилось грандиознейшее сражение. Мы победили. Но скольких потеряли, кошмар. Да и время упустили. Летом 43-го началась Курская битва. Потери были громадные. Но все же РККА перешла в наступление и наступала до самого Берлина. 9 мая 1945 года Война закончилась. Судоплатов говорил и говорил о войне с Японией, о войне корейской и вьетнамской, о спутнике и Гагарине, о Карибском кризисе и эпохе застоя, о предательстве в КПСС, о приходе к власти либералов, разваливших СССР, разрушивших экономику сверхдержавы, разграбивших закрома Родины и загребших наворованное подседалище. Наум долго молчал. а потом сказал негромко, «Я видел молоденьких солдат, которые гибли ротами. Может быть, они думали, что защищают свою страну. Когда поднимались в атаку или вспоминали о матерях, о знакомых девчонках, а теперь получается, что их смерть была зря, ведь они умирали за Советский Союз, за Советский народ, за Советскую власть, за все то, что в будущем «Обосрут мещане, продавшую родину за тридцать долларов?» «Да», тяжело, — тяжело ответил Павел, — «выходит, что так». «А чё ты, нюня, распустил? Я для чего тут перед тобой выступаю, чтоб до тебя дошло? Когда и по чьей вине мы свернули со светлого пути в тупик, завязли в мещанском болоте, а коли допёр, кто виноват, думай, что делать?» И Судоплатов посвятил друга в свой план. «Это все так», — повертел он пальцами. «Набросок черновик, надо все продумать, просчитать. Вот столько времени у нас практически не осталось, два месяца всего, а потом будет поздно. Хотя, если честно, я уже не уверен в собственных пророчествах. Изменилась реальность и весьма. И тот ход событий, который мне памятен, Ныне лишь один из допустимых вариантов, да и то с поправками. А мысли есть? Павел Кеванов. Помнишь, ты рассказывал об одном уголовнике патриоте, что делал вам немецкие паспорта? Да такие, что получше настоящих. Постой, постой! А Гоша хмырь! Он самый. Я что хочу? Пускай хмырь изготовит фальшивые. Нет, не, не документы, а бумаги из штаба шестой армии Вермахта. Первый. танковой армии из немецкого генштаба. Пропишем в них действия группы армий Юг и упомянем, как своей глупостью и бездействием помогает немцам адмирал Октябрьский, своей неподготовленностью маршал Тимошенко и так далее. Пусть немцы сами выдадут характеристики нашим полководцам и флотоводцам. Да напрямую скажем, что опасно для гитлеровцев сплоченность, взаимодействие, связь, Глубокая оборона, мощные танковые клинья и поддержка авиации. Именно на отсутствие всего этого и надеется враг. Судоплатов заметил и Тингона зацепило. Он загорелся опасной игрою. Согласен, кивнул Наум. В конце концов мы будем всего лишь говорить правду. Именно. Только надо же как-то назвать твой план. Кстати, план чего? — А, давай по-военному. План операции... операции «Перевал» звучит? — Ну, более-менее. — Более-менее, — передразнил друга Итингон. — Звучит очень даже солидно. Хотя, если честно, куда... Мне куда интересней твоя лесная РКК. Партизанские армии, вооруженные немецкими танками и самолетами. Лихо. Итингон задумчиво посмотрел на бутерброды и сказал... А не пора ли подкрепиться? Угощайся. Ну, если ты так настаиваешь. Бутерброды и пирожки с чаем вдохновили друзей, и план операции «Перевал» стал обрастать деталями. Ночевали в кабинете. Судоплатов занял диван, а ум сдвинул два кресла, поворчав для приличия. хотя оба были людьми неприхотливыми. Могли и на травке заснуть, и на голых досках, и даже в снегу. Утром воронок доставил Демьянова. Александр Петрович был сухощав с породистым лицом и холеными руками. Аккуратные усы придавали ему еще больше сходства с киношным белогвардейцем, лощеным даже без аксельбантов и золотых погон. И эта похожесть вовсе не случайна. Демьянов был из дворян, а его дядя, к примеру, служил начальником контрразведки в штабе Врангеля. Не терпеться, как социально чуждому элементу, Александру пришлось немало. Но когда его завербовала ГПУ, жизнь устроилась. Александр женился на Татьяне Перезанцевой, дочери известного психоневролога-профессора. И жена, и тесть тоже являлись негласными агентами НКВД. Еще лет за десять до войны Демьянова перевели в Москву и устроили инженером в глав кинопрокат, что послужило своеобразным пропуском в богебные круги. К тому же и Татьяна работала на Мосфильме «Помрежем». Сводя знакомство с артистами и режиссерами, Александр частенько пересекался с дипломатами, с иностранными журналистами. Прошло время, и в НКВД Демьянова просветили. Им заинтересовалась немецкая разведка, конкретно Отто Боровский, аташе германской торговой миссии в Москве. Прекрасные крыши для разведчика. Это было более чем кстати. Александр вошел в контакт с немецким резидентом, его взяли в вербовочную разработку, а в картотеке Авера он значился под кличкой Макс. Судоплатов стал разрабатывать операцию «Монастырь», которая в прошлой жизни помогла выиграть Сталинградскую битву. Это была радиоигра с Абвером. Немцам подкидывали тщательно выверенную дезинформацию и вермахт перебрасывал войска туда, куда нужно было Красной Армии. Павел готовил вкусную приманку, дескать, в Москве создана и действует антисоветская организация «Престол». Разумеется, он залегендировал, что подполье являлось прогерманским, а возглавлял его князь Глебов, бывший предводитель Нижегородского дворянства. Подпольщиком был и придворный поэт Борис Садовский по прозвищу Рифмоплёт, наваявший оду, честь немецкого оружия, искусствовед Алексей Сидоров, учившийся в Германии и прочая интеллигенция, жаждавшая пособить рейху. Профессор Березанцев тоже примыкал к престолу. Разумеется, престол был выдуман Судоплатовым, но нашлись отщепенцы, реально готовые влиться в пятую колонну. Собирались подпольщики в кельях Новодевичьего монастыря, отчего тайная операция и получила свое название. В декабре сорок первого Демьянов явился к Глебову в военной форме, объявив, что его призвали на фронт. Но биться за большевиков он не станет, уйдет к немцам, как эмиссар московского подполья. Само собой, князь и его ближайший круг горячо одобрили и поддержали такое рвение». Конвойные вели Демьянова в кабинет и вышли за дверь. «Ну, здравствуйте, товарищ двойной агент!» Павел протянул руку, и Александр крепко пожал ее. Присев, двойной агент покачал головой. «Даже не верится! Я дома, боже мой!» «Рассказывайте, как вас встретили?» «Да как! Без цветов и музыки!» — усмехнулся Демьянов. Когда наши разведчики ушли, я постарался подальше отойти от места, где с ними расстался. Опасался, что немцы смогут обнаружить следы многих лыж. По словам разведчиков, до немецкой огневой точки от места расставания было не больше ста-ста пятидесяти метров. Когда окончательно расцвело, я привязал на палку полотенце и встал и пошел в сторону немцев. Только я вышел из кустарника, как по мне начали стрелять, причем огонь вели Не только с той огневой точки у левого конца проволочного заграждения, но и с двух высот, вопреки данным нашей разведки. Ну что уже поделаешь? Приседая, когда огонь усиливался, и размахивая палкой с полотенцем, я ковылял вперед. Огонь не причинил мне никакого вреда и прекратился, когда я подошел ближе к немцам. Они стояли с краю проволочного заграждения, что-то кричали и махали руками. Потом до меня дошло. Они хотят дать меня понять, чтобы я забирал левее». Немецкие солдаты окружили меня и повели к ходам сообщения, вырытым в снегу. Обошлись без обыска. Только один из них на ломаном русском языке спросил, есть ли у меня оружие, на что я ответил отрицательно. «Привели меня в блиндаж, куда сейчас же явился переводчик. Офицер через переводчика задал мне вопросы, кто я такой, откуда и почему перешел линию фронта». На это я ответил, что инженер из Москвы прибыл сюда с важным сообщением для германского командования. Все это офицер немедленно стал сообщать по телефону, который был в блиндаже. При этом я обратил внимание, что он несколько раз подчеркнул, что я штатский инженер, интеллигент, и что я шел по минному полю, которое было перед проволочными заграждениями. Оказывается, когда я к ним приближался, немцы кричали о том, что там прохода нет. Я все рассказал о подполье, о престоле, дал адреса, пароли явки. Само собой, никто не думал мне верить. Офицеры Абвера замучили меня перекрестными вопросами. Кто послал, кто члены организации, их адреса. И я им в десятый, в сотый раз повторял, повторял, повторял. А потом на каком-то из допросов немцы заявили. Говори правду или расстрел. Я им... В сто первый раз изложил нашу версию. Меня тогда поставили к стенке сарая, инсценируя казнь. Но это я потом понял. А когда жался к доскам, а в меня целились из винтовок... Да, пошиво было. Пули оказались настоящие, они выбивали щепки, те сыпались мне на голову, меня опять на допрос. Отбарабанил им легенду и... Тут вы все правильно рассчитали, Павел Анатольевич. Немцы затребовали поручителя. Я назвал генерала Улагая. Тут был другом нашей семьи в Ленинграде и в Петербурге. Потом эмигрировал, а когда началась война, стал служить немцам. Улагай подтвердил, кто я такой. Дело пошло. На время меня оставили в покое, но машина уже завертелась. Из Берлина поступил ответ на запрос фронтового подразделения Абвера, и немецким особистам было разъяснено, что перебежчик – это агент Макс. Ну, не скажу, что мне сразу стали доверять. Нет. Переправили в Смоленск, поместили в концлагерь с предателями и изменниками родины. Та еще, компашка. И опять допросы. Уже офицерами из штаба в вали. Но постепенно степень доверия росла. Меня перевели в городскую квартиру. Два инструктора Абвера готовили из меня агента Фламинго. Учили радиоделу, тайнописи, как шифровать донесения. Это было самое трудное. Скрывать, что я бегло работаю над телеграфном ключе. Потом меня посетил какой-то высокий чин. Стал договариваться насчет престола. Я ему рассказал, как учили, что у нашего подполья свои люди. И в Челябинске, и в Новосибирске, и в Горьком. и поручили мне сбор сведений, агитацию и прочую подрывную деятельность. После этой беседы немцы отправили меня в Минск, откуда я и должен был вылететь в советский тыл. Надо сказать, немчура не бросил своих проверок даже в эти последние дни. Поселили меня на частной квартире, где проживало несколько соседей, наверняка подставных, и три дня не беспокоили. И это тоже было своего рода проверка. Под окнами постоянно прогоняли толпу людей, жестоко избивая их. А соседушки поясняли шепотком. Это, мол, очередных партизан поймали, на казнь идут, а сами так и смотрят, как я себя поведу. «Противно было?» — улыбнулся Судоплатов. «Не то слово!» — вздохнул Демьянов. «И вот вчера, вернее уже позавчера, меня сбросили с парашютом. Меня и агента 58-6». Где он, не знаю, ветром отнесло. «Мы его взяли», — сказал Итингун. Александр Петрович кивнул и продолжил. «Приземлился я уже в лесу, в районе Орефина, а снег уже подтаял. Корочкой покрылся, все руки ободрал. Вышел к какой-то окулице, спрашиваю, что за деревня. А колхозницы меня окружили, могучие такие бабы злые, и повели к председателю. Чуть не побили по дороге». Председатель, я попросил о доставке в Ярославль, управление НКВД, и он отвез меня на своей подводе. Там я вызвал номер вашего телефона, Павел Анатольевич. Вот и все. Еще не все, Александр Петрович, улыбнулся Судоплатов. Из записок по Судоплатова. После августа 1991 года и развала советского государства как-то по-особому ярко и четко вспоминается то великое, И историческое время, когда ценой огромных усилий, человеческих жизней, колоссальным напряжением сил отстаивалось от нашествия фашистко-немецких полчищ шестая часть земли с названием Союз Советских Социалистических Республик. Из головы все время не выходит катастрофа страшного обвала, потрясающей грызни, предательства военных, предательства чекистов, когда никто не вспомнил ни о присяге, ни о долге, чтобы защитить страну, защитить государство, интересами которого жили все советские люди. Если говорить по большому счету, то никто не стал на пути страшной кровавой драмы, которая развязалась на глазах всего мира. Сейчас огненные языки войны, локальные и этнические конфликты подступают к самому сердцу России со всех сторон. Война протекает то в явной, то в скрытой форме. На душе тревога. Что будет впереди? Мы явно вступаем в новый мир».